Для кого играют музыканты у Веронезе, Брак в кани Галилейской кисти Паола Кальяри более известного нам как Веронезе это самое большое полотно лувра и одна из самых больших картин в мире 6 метров 70 сантиметров на 9 метров 94 сантиметра Паола Кальяри, называемые Веронезе, итальянский художник — один из виднейших живописцев венецианской школы эпохи позднего Возрождения. Предназначалась она для украшения трапезной монастыря сан джорджо маджоре в Венеции и была написана за рекордные 18 месяцев. Очень путанное и многословное произведение, так и хочется сказать нам, бросив даже беглый утомленный взгляд на нее. И, тем не менее, перед нами не только одно из самых поэтичных и пронзительных творений в мировой живописи, но и одно из самых непонятных и неверно прочитанных. Казалось бы, куда проще. Веронеза иллюстрирует евангельскую историю о первом чуде, сотворённом Христом в начале его земного пути. Приглашенный на брачный пир вместе со своей матерью, Христос пожалел несчастного хозяина, в чьем доме закончилось вино, и превратил в вино обычную воду. Чудо превращения мы наблюдаем в правом нижнем углу картины, где распорядитель пира, оценивающе разглядывает вино на свет, пока слуги наполняют драгоценным напитком золотые сосуды. Кропотливые исследователи творчества Веронезе насчитали на картине более 130 персонажей, До каких персонажей?» В левой части стола собрались европейские монархи, причем многие из них уже скончались ко времени создания картины. Среди гостей мы узнаем французского короля Франциска с женой Элеонорой Австрийской, английскую королеву Марию Тюдор, императора Священной Римской империи и германской нации Карла V, а также турецкого султана Сулеймана Великолепного, заклятого врага католических правителей. Он-то что здесь делает? Немного терпения, и вы узнаете ответ на этот вопрос. А пока обратимся к правой части стола. Там разместились монахи монастыря, заказавшего картину, во главе с аббатом. Кругом слуги, звери, птицы. персонажей всех мастей, возрастов и рода занятий, всех рас и религий. Ислам представлен султаном Османской империи. Всем нашлось место на огромном полотне. Перед нами словно маленькая модель мира современного Веронезе. Герои картины одеты по последней венецианской моде, никакого намека на то, что речь идет о временах евангельской истории. Эта человеческая масса пребывает в шумном движении. Никто не сидит спокойно. Гости пира ведут между собой оживленные беседы. Наверху бурлит своя жизнь. Слуги суетятся, готовя яства. Здесь нет ни одной статичной фигуры. Впрочем, стойте! Есть такие фигуры, замершие словно на иконах Дева Мария и Христос, расположенные в самом центре картины. Они как будто посторонние на этом веселом застолье. А перед ними группа музыкантов, исполняющих мелодию, до которой никому нет дела. В чертах музыкантов мы узнаем самого автора картины Веронезе, слева в белых одеждах, играющего на виоле, а также современных ему венецианских живописцев Тинторетто, Бассано и Тициана, справа в красном одеянии с контрабасом. Якопо Робусти, более известный как Тинторетто, выдающийся живописец венецианской школы периода позднего возрождения. Якопо Дапонте, прозванный Якопо Бассано, итальянский художник, представитель венецианской школы живописи. Гости пира заняты своими суетными земными делами, им нет дела до музыки и музыкантов, как нет дела до Христа, сидящего здесь среди них, но незамечаемого ими. Несмотря на безразличие окружающих, музыканты продолжают играть. Но для чего? Вернее, для кого играют они? Не для неволи, их единственного, но самого важного слушателя, замершего среди людской суеты и внимающего им с сосредоточенным вниманием. «Христос! Вот для кого на картине звучит музыка!» И совсем не случайно в образе музыкантов представлены главные зодчие Венеции. «Христос! Вот для кого работают художники!» — говорит нам Веронезе своим полотном. И в этом посыле истинный замысел картины. Не на потеху сиюминутным господам трудятся они, наделенные редким даром, создавать, а для него — их единственного ценителя и судьи. В этом и состоит суть самого искусства, как ее понимали деятели эпохи Возрождения. Свои произведения они посвящали Богу. Само композиционное построение картины говорит об этом. Христос составляет с музыкантами единое целое, замыкая и венчая их группу. Сакральное значение «чудо превращения воды в вино» огромно, ведь в нем символически соединились два таинства. Крещение – вода, и причастие – вино. Через таинство крещения в начале своей жизни христианин допускается к крови Христовой – причастию. В католической версии христианства миряне получают причастие исключительно в виде хлеба – символ тела Христова. И только лица духовного звания имеют право приобщаться к крови Христовой, то есть вину. Подчеркивая это, Веронеза помещает сцену превращения воды в вино справа, со стороны монахов. Значительную часть картины занимает небо, мир незримый, мир духовный. Над колокольней, церковью торжествующей, летят три птицы, символ триединства Бога. Прямо над головой Христа слуги разделывают ягненка, аллегорию жертвенности Сына Божия — и занесенный нож предвещает ему мученическую смерть. Огромная картина Веронеза оказалась в Лувре в результате завоеваний Наполеона в 1798 году, и с тех пор Лувр не покидала. Наверное, мы можем сказать, что картине повезло, вместо нескольких десятков монахов Венецианского монастыря ею ежедневно любуются десятки тысяч человек со всего мира. Но в то же время с ней происходит удивительная вещь. Уже не одно десятилетие брак в Кане Галилейской находится в одном зале с самой известной картиной в мире Моной Лизой, прямо напротив нее. И 90% посетителей, вливаясь в толпу любопытных желающих разгадать секрет загадочной улыбки Джоконды, Оставляют шедевр Веронезе за спиной, даже не взглянув на него. Ежедневно десятки тысяч человек небрежно поворачиваются к этой картине спиной. Но как здесь не восхититься пророческим даром Веронезе, словно предчувствовавшего через века судьбу, которая постигнет его картину? Подобно Христу на пире, она остается невидимкой для суетной толпы. а музыканты на ней все играют и играют для одного единственного слушателя. Но что-то мне подсказывает, что слушатель этой книги теперь непременно присоединится к нему и внимательно послушает музыку, льющуюся с картин великих мастеров.